Глава двадцать пятая. Не знаю, как долго я шел по узкому коридору, то и дело поворачивая вправо, но появилось впечатление, что меня засунули в задницу гигантской адской улитки и заставили искать выход самостоятельно. В итоге я заплутал в ее ракушке. Тебе тоже холодно? – спросил высовнувшийся бакэ. Пока нет, – ответил я, заметив, как небо над головой посериело и с него срываются снежинки. Но это не значит, что мы приближаемся к первому кругу. Даже не знаю, радоваться или нет. Недовольно пробормотал Сандаль и снова спрятался. И вскоре мне всё-таки удалось выбраться из каменного лабиринта, оказавшись посреди снежной пустыни. Белое полотно простиралось до самого горизонта. Над головой серое небо. Холодный ветер задувал сквозь порванную одежку. Тёмные валуны валялись там и сям, а между ними снували неприкаянные души, дрожа от холода. Вот мы и на месте, произнёс я и достал из-за спины меч. Как и говорил судья бога, голубая ленточка матери, подаренная мне мелкими лесными духами, вытянулась и указывала вперёд, туда, где слабо виднелась бледно-серая полоса, будто там творилось что-то неладное, и я догадывался, что именно. С каждым новым кругом холод будет становиться всё сильнее, бакэ, сказал я, глядя на бродячих ванов. Придётся несладко. Я знаю, отозвался тот Но где она, что не пропадала? К тому же, назад дороги нет. Я не хочу прыгать к тем двум страшным образинам. Согласен, путь у нас только один вперёд. Двигаясь между мёртвыми ванами, замечал, как некоторые из них продрогли настолько, что кожа на их телах потрескалась. У кого-то и вовсе появлялись гнойные волдыри, а морозный ветер, казалось, дул со всех сторон. Кто-то из грешников стонал и падал прямиком в снег. Разбивая лицо и ломая кости, от чего их крики разносились по заснеженной равнине, кто-то из них и вовсе доживал последние минуты. Я видел в сугробах еле дышащие тела, но прекрасно понимал, что этим их мучение не закончится. Стоит им умереть вторично, как они возродятся и все повторится. Чем дальше я продвигался, тем ветер становился сильнее. Бурга постепенно нарастала, а та серая линия, которую я заметил, оказалась метелью. Но она бушевала на определённом расстоянии, будто имела собственные границы проникнуть сквозь которые не составляло труда, ведь лента мама указывала именно туда. Вместе с несколькими дрожащими ванами я вошёл в новый круг. Не надо быть гением, чтобы понять, здесь находятся более грешные души, и, соответственно, я продвигаюсь в поиске родителей. Лицо царапали острые снежинки, пришлось зажмуриться, чтобы они не попали в глаза. но благодаря божественным силам матери и отцам мне удалось почти беспрепятственно осмотреться. Воланов и камней не столь крупных стало больше. к тому же из-за ветра они заострились и тех продрогших бедняг, что удавалось свалить с телеги, пробивала почти насквозь. Бурге постепенно заметала окровавленный снег, пряча следы своего безумства. Но больше всего меня напрягло не это, а дикий вой животных, что раздавался практически со всех сторон. И вот это не хорошо. порчал Баке, и я был полностью с ним согласен. Пришлось сбавить скорости и продвигаться более осторожно. Воаны вокруг стонали от боли и холода всё сильнее. Этот круг Дзегоко заставлял в алдаринах телах разбухать настолько, что любое прикосновение или резкий поток ветра разрывало их, оставляя на посиневших телах кровавые раны. Но именно из-за этого же холода у них отнималась чувствительность, отчего духи шли дальше, не сразу замечая, что их руки и ноги поколечены. Я обгонял мертвецов одного за другим, а они даже не поднимали на меня глаз. Вой невидимых хищников то затихал, то вновь разносился по округе, а вместе с ним и крики, наполненные ужасом и болью. Внезапно передо мной из пурги появился один из ванов. Он посмотрел на меня стекленевшим взглядом и что-то прошептал. Его посиневшие губы практически не размыкались, и я даже не понял, что именно Ван сказал. Но в этот момент позади него появилась ещё тень, приближающаяся к нам. Ещё один дух, замотанный в обноски и дрожащий на ветру. Вот только что-то меня в нём напрягло. Что-то было не свойственно в его поведении. "Есть", прохрипел второй, смотря на нас. И тогда я понял. Его глаза, они были ярко-синими, почти что светились. А в следующий миг дух превратился в огромного мохнатого монстра, похожего на снежного барса. И одним лишь движением челюстей откусил первому вану голову. Тело рухнуло у меня перед ногами, а блестящие глаза зверя уставились мне в лицо. Полохматому подбородку и выпирающим клыкам стекала окровавленная слюна, но ему удалось сделать всего лишь шаг, когда я, ухмыльнувшись, взмахнул мечом и разрубил его черепушку наполам. Монстр даже не успел понять, что произошло, когда упал рядом со своей жертвой. Видимо, я у них первый со смешкой произнёс я, вытирая клинок и трепё жижющего рядом Вана. Теперь ты обязан на нём жениться, засмеялся Бака. Ой, заткнись, я отмахнулся от него, не хотел было двинуться дальше, как внезапно тело безголового Вана затряслось, будто его били током. Такс. Я отступил вновь, подняв перед собой меч, но защита мне не требовалась, ведь на меня никто не собирался нападать. И с шеи мертвеца выскользнули кровавые жгуты, которые завертились и через несколько секунд сплелись, образовав овал. После из жгутов проступила кожа. Она, словно серо-синяя слизь, просочилась наружу и обтянула новую голову. И уже через пару секунд Ван сделал глубокий вдох, выгнувшись на снегу. Мерзость, констатировал Сандаль, наблюдая за происходящим. Ваиственно, согласно кивнул я и поспешил прочь от этого места. Мало ли. Вдруг у монстра была группа поддержки. Пускай тот грешник отдувается, мне это ни к чему. Метель не утихала ни на минуту. Пробираться сквозь бьющий в лицо ветер становилось всё сложнее, но я не сдавался и двигался туда, куда указывала голубая лента. До меня наконец-таки дошёл холод, но я совсем не был рад такому событию. Дрожь, что и дело сотрясала тело. Приходилось стиснуть зубы, прикрыть лицо рукой и шагать вперёд. Эй, Цукико! Бака уже кричал, так как из-за завывания ветра мы плохо друг друга слышали. Что у тебя в кармане? А что там? Я остановился, прислонившись к высокому валуну, и сунул руку в одежду. Пальцы сомкнулись на кристалле, который дался от зуба. Вытащив его, удивленно распахнул глаза. Синих прожилок стало меньше, а сам камень потускнел, будто из него уходила магия. Так в чем дело? Вновь крикнул Сандаль. Кажется, мы прошли уже несколько кругов, ответил я. Так быстро? удивился Баке. Видимо. Я просто пожал плечами. Не даже не заметили этого. Впрочем, мы блуждаем по снежным равнинам уже несколько часов. Неудивительно, что кристалл бросает нас с одного круга на другой, местность-то одна и та же. Наверное, он не может сразу опустить нас на последний круг и работает периодично, чуть заряжаясь после прыжка. Пока я говорил, в стороне послышался хруст снега. Кто-то приближался к нам. И когда посреди порги появилась толстощёкая, но посиневшее лицо, я удивился. Аол обратился я к мертвецу, что подошёл ближе. "Он самый", пробормотал тот, стуча зубами от холода. "Вот уж не думал, что подкинешь и так, кажется, в этой дыре. Торговец с земель Ямадзаки, который шантажировал Мидзу и других деревенских, продав им скот. Что ж, ты попал куда полагается. Всё не так просто". безучастно ответил я, так как говорить с ним не было никакого желания. "А ты неплохо выглядишь для этого круга". "Но то есть причины", хмыкнул он и сделал ещё шаг навстречу. В ту же секунду его рука удлинилась, покрылась шерстью и превратилась в кактистую лапу. Он почти достал до меня, но всё же мне удалось увернуться и отскочить в сторону, подняв меч. "Ах ты говнюк", прорычал я от злости. Стоило догадаться, что такие уроды в Дзегоку не страдают. Верно, парень. Рассмеялся тот, сбрасывая одежды. Его тело дрожало, но не от холода, а от метаморфоз. Ван превращался в монстра, только не такого, что уже повстречался мне на пути, а более человека подобного. К тому же он не прекращал говорить. Знаешь, смерть пришла ко мне внезапно. Я и не думал, что все так обернется. Твои проблемы. Зло пробормотал я. Понимаю, что от него мне уже не скрыться и одолеть такую тварь просто не выйдет. Его тело росло словно на дрожжах. Он увеличивался с каждой секундой, пока не стал выше меня раза в 2. Кожа уплотнилась и приобрела фиолетовый оттенок. Под ней бугрились твёрдые мышцы. Морда, да от лица не осталось и следа, вытянулась и стала похожа на рожу павиана. На лбу распахнулся третий глаз, и все они заполнились тьмой, словно сам демон наблюдал за мной через своего раба. Возможно, так оно и было. Чёрные когти вырвались из пальцев, а на плечах пробились костяные шипы. На шее и морде отрасла длинная грива, падающая на такую же волосатую грудь. Глукастая пасть распахнулась и исторгла чудовищный рык, от которого заложило уши. А после бывший торговец ринулся в атаку, ударив сразу обеими руками. Я успел отпрыгнуть и перекатившись через голову, вскочил на ноги, отмахнувшись мечом. Вот только там, где секунду назад стояло огромное чудовище, уже никого не было. Интуиция подсказала мне, что надо прыгать, а тело среагировало само по себе. Позади послышался оглушительный удар и по спине забарабанил град из каменных осколков. Без костюма из шкур моро теперь всё стало намного ощутимее. Значит, правду о тебе говорили. Послышался позади насмешливый голос. Я подскочил и резко развернулся. А он стоял напротив, скрестив на могучей груди лапы, того толстова не доноска, каковым я его знал, больше не было. Теперь эта тварина вызывала страх и трепет. Не понимаю, о чем ты? огрызнулся я, чуть попятившись. Это не осталось незамеченным. Черные глаза приметили, что я отступаю, и безгубый рот растянулся в самодовольной ухмылке. Охотник на монстра, герой Ито, защитник слабых, сын богов. Речь ослеплывший торговец, загибая пальцы. Вот что я слышал о тебе. Вижу, мне не врали. Каждое его слово напоминало о рекс звере. Жаль, что здесь силы твоих родственничков не помогут. Этот Дзегоку парень преисподняя. Здесь царит тёмная магия. Злобно оскалившись, он снова ринулся в бой.